«Под шатром из шкур». Стелла проснулась сразу и отбросила меховое покрывало. Через треугольный проем она видела долину и утоптанную площадку, вокруг которой стояли шатры из выделанных шкур. Ярко раскрашенные, разрисованные, они напоминали ей картинки детства, иллюстрации из книг об американском Западе. Она вышла из шатра. Солнце давно уже поднялось над вершиной горы, обрывистый склон который был изрыт пещерами. Вокруг не души, лишь трое ребятишек играли на площади у подножья Большого Татема, такие похожие на человеческих ребятишек, что ей трудно было поверить, что они не принадлежат к человеческому роду. Земляне прибыли поздно ночью. Тераи привел лодку в потаенную бухточку, где стояли пироги хамбе. Низко нависавшие ветви скрывали их от непосвященных. Дальше они пошли по извилистой лесной тропинке, оставив позади ракочущие воду и руандики. Шли долго. Наконец Тераи остановился и трижды переливчато свистнул. Ответный свист прозвучал как эхо, и навстречу им из темноты выступил воин. Тераи обменялся с ним несколькими фразами на туземном языке. Затем они двинулись дальше и еще через полчаса достигли лагеря Техе из племени Хамбе. Стелла была так измучена, что сразу же уснула. Из соседнего шатра вышел старик и недоверчиво уставился на девушку. Желтые глаза его под морщинью с тем лбом были все еще зоркие и жесткие. Ей стало не по себе и захотелось быть поближе к геологу. — Где ты, Раила Прат? — спросила она, сознавая, что делает глупость. К ее величайшему удивлению старик понял. — Росэ муту, ейо! Сухая рука его указала на один из шатров, вход в который был тщательно завешен шкурой. «Лапрат!» — никто не откликнулся. Она приподняла шкуру и вошла. Он еще спал под меховым покрывалом, раскинув огромные голые руки. Стелла почувствовала неловкость и хотела уже выйти, когда легкий шум в другом углу шатра привлек ее внимание. Молодая туземка сидела там и шила кожаную одежду костяной иглой. Она поднялась и подошла к Стелле. Почти такого же роста она выглядела совсем как земная женщина. Черные волосы, заплетенные в тяжелые косы, обрамляли лицо с тонкими чертами и прозрачными темными глазами. Только зубы, полуобнаженные в улыбке, были слишком мелкие, и их было слишком много. Да еще клыки выступали чересчур далеко, придавая ее улыбке что-то хищное. От нее исходил слабый пряный запах. Я ла-элли неуверенно проговорила она по-французски. Ты кто Стелла Гендерсон. Ты его жена, она указала на трои. Нет, просто друг. Я его жена. Улыбка ее стала еще шире. Если ты его друг, ты мой друг. Стелла была потрясена. значит правду рассказывали в портметале, что Траи живет с туземкой. с самкой, не принадлежащей человеческому роду. Она смотрела на Лаэли с ужасом. Громкий зевок заставил ее обернуться. Проснулся Тераи. — Вы уже познакомились? — Прекрасно. Лаэли покажет вам, как живут женщины. Для меня этот мир закрыт. — Как вы можете? — начала она по-английски. Взгляд его стал жестким. — Не здесь! — оборвал он ее на том же языке. — Она поймет. Позднее. Он сбросил покрывало и поднялся во весь свой рост, обнаженный в одних узких плавках. Он потянулся, и мускулы заиграли под его смуглой кожей, невероятно могучие в то же время гармоничные. «Неплохой образчик мужчина а, мадмазель? спросила насмешливо. «Смесь четырех раз, и от каждой я взял самое лучшее». Он шагнул к выходу, отбросил шкуру, и снова потянулся, подставляя тело ласковым лучам солнца. «Да чего же хороша жизнь! Вы, городские жители, давно об этом забыли. Вчера мы были на волосок от смерти, а сегодня...» «Что скажешь, Лео, я прав?» сверх лев возник неизвестно откуда, и теперь терся о бедра гиганта, хлеща его хвостом по голым ногам. «Где же ваши друзья и хамбе?» — спросила Стелла. «Лагерь пуст». Одни на охоте, другие на реке или где-нибудь еще. Хотите искупаться? В это время дня вода должна быть хороша. Охотно, но мой купальный костюм остался в чемодане в отеле. Он весело рассмеялся. Костюм? Своей собственной кожи здесь вполне достаточно, уверяю вас. Идемте со мной. Она покраснела от смущения. Ей уже приходилось купаться голой на некоторых шикарных пляжах в Гонолулу или во Флориде. но она чувствовала себя неловко под пристальным взглядом Лапрада. «Вы что, боитесь проиграть от сравнения с Лаэли? Здесь, мадемуазель, совсем не те обычаи условности, что на земле. Никто не стыдится наготы. Но, боже вас упаси, войти без приглашения в какой-нибудь шатер во время трапезы. Это будет кровным оскорблением, и вас убьют на месте. И никогда не произносите слово «пища». Это менее страшно, но считается крайне дурным тоном. Если вы голодны, пользуйтесь иносказаниями, например. Просите того, что поддерживает жизнь. Ну так вы пойдете с нами на речку?» Это был маленький приток Ируандики, прозрачный, спокойный. Несколько десятков туземцев бродили по отмелям, с отрогами, охотясь за похожими на рыб водяными животными. Другие чуть дальше просто купались в заводе. Стайка голых ребятишек, мальчиков и девочек, Бросилась к Тераи с радостными воплями. Он схватил одного, высоко подбросил, поймал и поставил на землю. За первым последовал второй и третий, пока все ребятишки не побывали в его могучих руках. Визжа от восторга, они катались у его ног по песку. «Это мой народ, мадмуазель. Они лучше, чем земляне. Они не знают даже, что такое грех. А главное, не считают себя венцом творения. Раздевайтесь же и воду!» Лаэля уже отплыла от берега. Тераи бросился головой вниз, вынырнул и мощным кролем пошел к середине реки. Стелла озиралась, инстинктивно отыскивая местечко поукромнее. Но такового нигде не было. Обнаженные мужчины и женщины проходили мимо нее без всякого стеснения. Она пожала плечами. Что ж, назвался груздем, полезай в кузов. Свежая вода смыла пот, накопившийся за дни переходов. А она была превосходной пловчихой, и вскоре, позабыв о стеснении, уже плескалась вместе с другими купальщиками. Тераи вынырнул рядом с нею, отфыркиваясь словно морж. «Браво, Стелла! А я уж думал, что ваши земные предрассудки окажутся сильнее, и вы не пойдете с нами!» Они легли на воду и позволили течению отнести их обратно к песчаному пляжу. Здесь Стелла осталась лежать в воде, подставив спину солнцу. А Тераи сел на горячий песок. Полюбуйтесь на них. Какая великолепная раса. Не правда ли? Жаль, что у них пятьдесят четыре хромосомы и сорок зубов. Если бы не это, я бы остался с ними навсегда. А что же вам мешает? Когда-нибудь мне придется жениться на женщине Земли, чтобы у меня были дети, чтобы мой род не угас. Впрочем, времени еще хватит. Он нагнулся, схватил ее... и перевернул на спину. В ярости она чуть не вцепилась ему в глаза. «О, черт! Да не будьте вы такой недотрогой! Я хотел только посмотреть, не слишком ли я попортил вашу нежную кожу, когда вырезал нямбу? А вы что подумали?» Он со смехом отпустил ее. Лаэля приплыла к ним и растянулась рядом с Терой на песке. «Видите, она уже ревнует. Женщины и хамбе в этом смысле ничуть не лучше земных». «Как вы подружились с этим племенем?» «О, это давняя история. Я только что прибыл на Эльдораду вместе с Лео, который в то время был еще подростком. В ту пору от порт Портметалла до Ируандики можно было добраться без труда. Умбуру еще не захватили свои теперешние владения. К тому же мне тогда было на все наплевать. Жизнь я не ставил ни во что, и сам лез в любую драку. И случайно мне удалось вызволить их вождя, отца Лаэля, Из объятий болотного удава. Это да еще присутствие Лео помогло. Племя приняло нас как своих. У меня не было, да и быть не может, никаких расовых предрассудков. И я легко с ними ужился. Он встал. — Пойдемте, мне надо с вами поговорить. Она подождала, чтобы он отошел подальше, выскочила на берег и быстро оделась. Тероин насмешливо наблюдал за ней с вершины обрыва. Я просил вас пойти со мной, потому что не хочу, чтобы Лаэля слышала наш разговор. Она хорошо понимает французский и знает несколько английских слов. Вас, кажется, шокировало то, что я живу с туземкой. Почему? Но это же не люди. Да, это не люди. У них 54 хромосомы и 40 зубов, как я уже сказал. Кроме того, у них печень на месте селезенки и так далее. Но у них великолепное тело. а душа благороднее наша, если только душа вообще существует. Почему же я не могу жить с Лаэля, если я ее люблю и ничто другое нам не мешает? Какие-то внутренние анатомические различия? На Земле попадаются люди, у которых сердце справа. Разве они от этого менее человечны? И хамбе не животное, мадмуазель. Если бы сходная эволюция сделала еще один шаг, если бы оба человечества оказались способными к взаимному оплодотворению, антропологом пришлось бы поломать голову чтобы определить расовую принадлежность детей. Вы знаете они очень близки к нам их пища подходит нам Сирологическая реакция у нас одинаковая их болезни заразны для людей и наоборот к счастью и болезни у нас почти одинаковые иначе на эльдорадо давно остались бы одни скелеты. но как это могло произойти? Вы спрашиваете меня, когда над этой проблемой бьются ученые многих научных институтов на всех планетах. Антропологи бледнеют при одном упоминании Эльдорадо. Может быть, так случилось потому, что Эльдорадо – единственная известная нам планета, которая обращается вокруг звезды, идентичной нашему Солнцу за 362 дня, равных 25 часам и 40 минутам земного времени, с наклоном планетарной оси в 24 градуса. Но все равно удивительно, до какой степени сходными оказались пути развития жизни здесь и на Земле. И все-таки. Старые земные предубеждения нордической расы против черномазых, да? Ладно. Думайте, что хотите. Но я должен вам кое-что сказать. А вы мне заморочили голову и просили привести вас сюда. За это вам заплачено? Думаете, мне так нужны ваши деньги? Ладно. Ладно. Теперь вы здесь, чтобы писать, и пишите себе на здоровье. Но если вы скажете хоть одно слово, которое огорчит Лаэля, я вас тотчас отправлю обратно в порт Портметал, несмотря на всех, Умбуру, вместе взятых. Я вовсе не собиралась, а я вас ни в чем и не обвиняю, просто предупреждаю. Давайте говорить серьезно. Что бы вы хотели увидеть? Думаю, ваших читателей меньше всего интересует истина. Им подавать что-нибудь экзотическое. Экзотики у вас будет вдоволь. Скоро, после большой охоты, состоится праздник трех лун. Когда вам надоедят и хамбе я повезу вас в империю Кена. Там у меня дела. После этого, надеюсь, вы будете удовлетворены? Да, пожалуй. Прекрасно. Я подыхаю от голода. Уже скоро полдень, а мы не ели как следует. Бог знает, сколько времени. Пока мы здесь, вы моя гостья. Безлюдное утром площадь теперь была заполнена мужчинами, женщинами и детьми. Все посматривали на Стеллу с нескрываемым любопытством. Женщины хлопотали перед шатрами, готовя еду в глиняных горшках, поставленных прямо на угли. Лаэль встретила их с улыбкой. — Я не буду смущать вашу подругу? — спросила Стелла. — Вы ведь сказали, что совместные трапезы здесь табу? — Ничуть. Поскольку вы моя гость, это к вам не относится. Все трое вошли в шатер, и Тераи тщательно завесил вход в шатер. Сидя на низких табуретках у круглого столика, они позавтракали жареным мясом, кашей из зерен дикорастущих злаков и лепешками. «Сколько человек в этом клане?» — спросила Стелла. «Чуть больше сотни. А почему же они так спокойны, когда на другом берегу Умгуру вступили на тропу войны?» «Я мог бы ответить, потому что мы с Лео здесь». А в действительности все проще. Племя, которому принадлежит этот клан, может выставить 800 воинов, а весь народ Ихамбе – 20 тысяч, в то время как Умбуру едва ли при всем старании наскребут более 700. Кланы Умбуру с той стороны руандики лишь незначительная часть народа Умбуру, который живет за горами Кикиоро. Это маленькая группка, перебравшихся сюда в результате межплеменных раздоров – Но если весь Наруто-Омбуру поднимется, это будет другое дело. Однако, как вы уже слышали, я здесь для того, чтобы этого не допустить. Вы очень высокого мнения о себе. Не о себе, а о пулеметах, которые хранятся в моей лаборатории. Хотите взглянуть на нее? За шатрами узкая тропа поднималась к подножию обрыва с многочисленными пещерами, выходящими на юго-запад. Терай указал на них рукой. Там клан зимует. Одна из пещер была слишком большой и открытой, и никто не хотел в ней жить. Я ее оборудовал по-своему и устроил в ней лабораторию. Склад и свое зимнее жилье. Вход в пещеру преграждала стена из камней, скрепленных цементом. Тераи достал из кармана плоский ключ и открыл металлическую дверь. Он повернул выключатель, пещера осветилась. Глубиной метров тридцать, при ширине около двадцати, она была вся заставлена запертыми стальными шкафами. В промежутках по стенам тянулись стеллажи из досок, на которых лежали образцы различных минералов и ящики с провиантом. Один угол пещеры был превращен в лабораторию. В глубине, за толстой стеной, не доходящей до потолка, стоял маленький атомный генератор Боррелли. Вся передняя часть, отгороженная деревянной панелью, представляла собой комнату со столом, стульями и огромной кроватью, на которой сейчас не было ни матраса, ни одеял. Здесь же стояла электрическая плита. Полки у стен были заставлены книгами. «Моя скромная обитель, мадемуазель. Без меня сюда никто не может войти. Хотите поговорить с портметаллом? Послать первую статью? Мой передатчик вашим услугам? Нет, благодарю. Мои статьи должны составить единую серию, и я их напечатаю, когда вернусь. Как вам будет угодно. Садитесь, посмотрите книги, а мне нужно кое-что передать». Он сел перед аппаратом. «Вызывает РХ-2! Вызывает РХ-2! Записывайте! Алло, сташиник говорит Тараи. Код номер три. Он включил автоматическую шифровальную машину и продолжал. «Мы только что прибыли к Ихамбе. Дело плохо. Грапас убит в стычке с Ихими, которую мы уничтожили. Все здешние у Мбуру на тропе войны, но я не знаю, против кого они поднялись». Кроме того, мы убили четырех Михас, вооруженных ружьями. Да, ружьями. Карабин и мазетти. Ты понял? Посылаю отчет Сакуара. Талабеа тоже убит. Посылаю также фотоснимки и ружье. Свидание, как обычно. Он будет на месте через 10-12 дней и подаст условленный дымовой сигнал. Миссис Гендерсон, она здесь жива и здорова. Конец. У вас прекрасная библиотека, миссия Лапратт. «Вы находите?» «Да, недешево обошлось мне привезти все эти книги сюда с Земли. Здесь собраны почти все шедевры мировой литературы. Во всяком случае, все, что я считаю шедеврами. Кроме того, у меня есть научная и специальная геологическая библиотека, которой позавидовали бы многие университеты. Если не на Земле, то уж на новых, недавно освоенных планетах наверняка. Стараюсь тут не одичать». Обидно было бы, если бы золото нашей культуры утекло из рук, как вода. Но я вижу, у вас очень мало современных земных писателей. А зачем они мне? На большинство и времени терять не стоит. Что может быть скучнее мелочного ковыряния в чувствах, а тем более в пороках городских людишек-муравьишек? Может быть, для вас и для всех, кто вырос в больших городах, в этом есть какая-то ценность? А для меня... Читать об интригах салонных лыщей, которые и дня бы не прожили, если бы их вынуть из-под стеклянного колпака. Нет уж, увольте. Однако Беллингуэй самый фальшивый из всех. Терпеть не могу любителей авантюр, или, вернее, авантюристов-любителей. Такие сваливаются на еще неосвоенную планету. Проводят там два 3 месяца, деля труды и опасности с первопроходцами, как они выражаются. А потом возвращаются в свой беленький курятник на землю и начинают нести, как курица-яйца, романы, в которых кровь льется на каждой странице. И их еще принимают за настоящих мужчин. Но это их профессия. Что же им еще делать? Я тоже в таком же положении. Пусть испытают в жизни то, о чем они пишут. Может быть, им удастся создать всего одну книгу. Но это будет правдивая книга. «Однако вы здесь не для того, чтобы обсуждать мои взгляды на литературу. Пойдемте, я вас познакомлю с самыми интересными людьми племени». Тероид тщательно запер за собой металлическую дверь, и они пошли. «В селении поразительная чистота. Это ваше влияние?» «И да, и нет. И хамбы очень следят за собой, но гораздо меньше заботились о том, что их окружает до моего прихода». Теперь они подметают площадь и прибирают в шатрах и в пещерах. Тем хуже для будущих археологов. На Навстречу им шел воин с великолепной фигурой и высокой прической, украшенной перьями. «Эйенко, старший брат Лаэли!» — шепнул ларат Он подозвал его движением руки. Воин остановился, уперев в землю тупой конец своего длинного копья. «Не ийте, Эйенко! Не ийте, Россы -муту». Лицо Ихамбе было как каменное, однако Стелла почти физически ощущала, как его черные холодные глаза буквально ощупывают ее с ног до головы. «Представляю вам самого великого охотника и храбрейшего воина, не только в его племени, но и среди всего его народа. В этом году он возглавит большую охоту». «О, Фиенко Стелла, это охота Ниен», — спросил он воина. Внезапно улыбка вспыхнула на каменном лице, и она, утратив всю свою свирепость, сразу превратилась в лицо обрадованного ребенка. «От сига «Он рад, что вы здесь», — перевел геолог. «Кенто-кена!» «А что значит «россамуту»? Я уже несколько раз слышала, как вас так называли». «Человек-гора, мадемуазель. Некоторые хамбэ, как вы уже видели». «Немногим ниже меня ростом, но я на три десятка килограммов тяжелее любого из них. Идемте, я хочу представить вам еще кое-кого, хотя бы старого вождя Оэми, отца Лаэли и Эйянко». Спускалась ночь. На площади горел, потрескивая большой костер. Вокруг него на звериных шкурах сидели воины, женщины, дети. Пламя освещало круг шатров, отбрасывая танцующие треугольные тени, и легкий ветер уносил искры, исчезавшие во мраке, как рой огненных чел. Над горой поднялась бледная луна, и ее сияние все разливалось там, куда не достигал свет костра. Время от времени рев хищников, вышедших на ночную охоту, нарушал торжественную тишину. Один из воинов встал, приблизился к костру. Тихонько, не открывая рта, он затянул печальную мелодию. Он пел все громче, Затем появились слова, и мелодия превратилась в песню, обращенную к звездам. Под эту песню воин начал плясать медлительно и однообразно. Танец его напоминал длинный переход под проливным дождем.